Глава двадцать Пропетляв по коридорам еще минут десять и прокатившись на нескольких лифтах, Грег, наконец, вывел землянина к выходу. Вот тут мы с вами и расстанемся, молодой человек. Не нужно, чтобы ваши учителя меня видели рядом с вами, во избежание лишних вопросов. Нет нужды распространяться о наших договоренностях. Продолжайте свою учебу в той же агрессивной манере, Я имею в виду именно учёбу, а не избиение людей до смерти. Этот предмет вы уже хорошо освоили. Просто увидите себя, как ни в чём не бывало. И я со своей стороны постараюсь вас прикрыть, чтобы дело с дополнительными разгонными картриджами не всплыло раньше времени. А сейчас вступайте прямо и попадёте в дежурную часть. Там вас уже давно дожидаются». Если вы когда-нибудь видели американские фильмы, в которых довольно часто показывают полицейские участки, то вполне себе сможете представить, как выглядело местное дежурное отделение. Очень просторное помещение, заставленное рабочими столами, отделенными друг от друга непрозрачными перегородками. За многими из них сидели люди в форме. Одни допрашивали кого-то, другие что-то делали, ковыряясь руками в голографических мониторах. Кого-то куда-то вели со скованными за спиной руками, а кто-то жаловался на кого-то. Всё это сливалось в лёгкий такой шумовой фон, состоящий из людских голосов, шипеста вентиляции, работающей оргтехники и ещё чего-то неуловимого ухом. Однако громкий скрипучий голос Зеврана перекрывал все. «Еще раз повторяю, инспектор, вы обязаны дать мне возможность увидеться с моим учеником. А я еще раз вам повторяю, вы увидите его, как только будет закончено расследование». «Какое расследование, инспектор? Парень просто защищался». «Защищался, говорите?» так защищался, что буквально размазал профессионального бойца по площадке, чемпиона сектора. Этот ваш чемпион сам виноват. Он должен был закончить бой, а вместо этого начал бить на поражение. Нет ничего удивительного, что малыш разозлился. Уважаемый, вы сейчас сами себя слышите. Мы с вами говорим об абсолютном чемпионе сектора которого ваш малыш – последнее слово инспектор выделился из издевкой – закатал в пузырь на месяц, и не факт, что тот сможет продолжить выступать после выздоровления. Бедняга больше на фарш был похож. Вы кого там готовите? Вы не понимаете. Парень просто самородок. Он обещает стать выдающимся пилотом. Пилотом? Напишу блюститель закона, зачем пилоту такая подготовка? Я бы еще понял, если бы он собирался стать штурмовиком. Это он сам решил параллельно изучать искусство рукопашного боя. Я только помогал ему. Так это вам надо сказать спасибо. Ну что же, можете гордиться своим учеником. Вот только я по вашей вине лишился законного выигрыша. «Через два дня спаринг партнер вашего малыша а, должен был выступать на ринге, и я уже сделал на него ставку». «Я вам сочувствую, инспектор, но все же, когда я смогу его увидеть?» «Да вон он, ваш самородок, обернитесь!» «Забирайте его поскорее, тут много недовольных!» «Не я один пролетел с выигрышем!» «Но как? Вы же говорили про следствие!» «Так все уже...» Мы тут тоже не в игрушки играем. Разобрались. Так что забирайте подопечную и идите отсюда. У меня и без вас дел не проворот. Зевран был удивлен. Он собирался бороться за парня, при необходимости подключить всех своих знакомых, которых за долгую и честную службу скопилось немало. А тут оказывается, что уже все. Разобрались. Странно. Людей сажали и за меньшее. Как-то не вяжется все это. Черим Балах пребывал в такой же удивленной растерянности. В разговоре с инспектором он не принимал участия, так как просто не успевал вставить свои пять копеек. Но он прекрасно знал о том, как работает служба правопорядка. Поэтому был удивлен не меньше зевранок. И Леха тоже был изумлен не меньше. во-первых, Он никогда не видел Зеврана при полном параде, а тут оба наставника сразу, да еще при всех регалиях. Старпюры нарядились как на парад. И если иконостас Черима, уже виденный в виде орденских плашек, внушал почтение, то рядом с наградами дедом он все равно смотрелся бледновато. Как если бы солдат, прошедший чеченскую кампанию, стоял рядом с матерым ветераном Великой Отечественной войны, у которого мундир весит килограммов 35. Так много наград было у старого вояки, только что на спине не висели. А во-вторых, само присутствие этих достойных людей в околотке вызывало изумление. Никак не ожидал Илья такой заботы о себе. «Лео, мальчик мой!» кинулся садит к нему. «Все в порядке? Как ты себя чувствуешь?» «Все хорошо. Я здоров». Но старый хрыч продолжал его ощупывать, не доверяя словам. Как будто хотел найти скрытые травмы, неизвестные самому землянину. «Они заставили тебя что-то подписать?» «Нет». «И что? Вот так взяли и отпустили?» «Не знаю». Илья пожал плечами. Сказали, что все обвинения сняты, так как ментоскопирование инструктора доказало мою невиновность. Вот и все. Это получается, что мои два старых дурака зря нарядились как клоуны. Ну, почему же зря? Улыбнулся парень. Я даже не подозревал, что вы такой заслуженный ветеран. Клоунам такие награды не дают. Тем более в таких количествах. Зря вы так. Вы просто обязаны хоть иногда надевать эту форму. Думаю, мало найдется людей, которые бы не гордились своими наградами. И вам тоже не стоит. А, пустое это все. Просто цацки. Для нас, стариков, самая лучшая награда – это наши ученики. Верно говорю, Черим. Точно, пошли отсюда. Это место последнее, где я бы хотел находиться. Полностью поддерживаю согласился Илья. Путь до учебного центра много времени не занял. Пока добирались до него, Зевран все пытал вопросами Илюху и распекал за содеянное. «Все-таки странно, что тебя вот так отпустили. Капитан был доволен, как будто получил наследство. Инспектор тоже все три дня был уверен в твоей вине, а потом раз и разобрались. Как-то это не укладывается». Интуиция мне подсказывает, что не всё так радужно. Ну да ладно, с этим потом разберёмся. А сейчас о тебе. Как ты мог себе позволить сорваться? Я молчи, не перебивай старших, мальчишка. Я сколько раз говорил про самоконтроль, а что увидел вместо этого? Сначала всё было прекрасно, а потом расслабился Как ты выжил после той подачи, даже представить не могу. Но потом ты вовсе потерял голову. Ты хоть понимаешь, что тебе удалось его сложить только благодаря невероятной скорости? По подготовке он был лучше в разы. У тебя просто потрясающая скорость восприятия и реакции. Но все равно, мой мальчик, контроль, контроль, еще раз контроль. Тебе нужно было его только обезвредить. А ты что сделал? Он хотел меня убить. И что с того? Меня тоже не раз хотели убить. Учи себя контролировать, Лео. В данном конкретном случае совсем не обязательно было уничтожать противника. Скажешь, я не прав? Считаю, что не правы. Посмотри на него, Черим. Он еще спорить пытается. И в чем же я не прав? Он переступил черту, став врагом. Илюха тоже завелся не на шутку. А враг должен быть уничтожен. Его нельзя оставлять за спиной. Хороший враг. Мертвый враг. С этим, конечно, не поспоришь, мой мальчик. Но все равно, даже убивая врага, нельзя терять контроль. А ты его именно потерял. «Я же видел, в реальном бою тебя бы уже убили, так как в тот момент ты ничего не замечал вокруг, а это недопустимо. Ненависть – это плохое чувство». «А что, его любить надо было?» – воскликнул парень. «Нет, это лишнее, конечно, но и не ненавидеть. В бою надо отключать эмоции. Война – это ведь работа». Тут сосредоточенность важнее, эмоции отвлекают внимание, понимаешь? А тебе, как будущему командиру, это должно быть понятно в первую очередь, иначе и сам сгинешь, и людей своих сложишь почем зря. Эмоции на потом, в начале работа, понял меня? Кажется, да. Ну вот и прекрасно. На сегодня довольно лекций, иди отдыхай. А мы с Черимом пойдем пропустим по стаканчику горячительного. Не каждый день ученики выигрывают соревнования. на завтра жду на тренировку. Надо из тебя дурь-то выбивать. После медкапсулы Илья чувствовал себя прекрасно. Немедленный отдых не требовался. Зато голод давал о себе знать. Не успел он подумать про еду, как активизировалась Ди. Приветствуй, босс. О, что-то давненько тебя не слышно было. Ты был занят разговорами. Ладно, что у нас? Всё в норме. Организм успешно восстановлен. Пока ты пинал балду в пузыре, я закончила проецирование бас второго уровня. Ди, где твои манеры? Балда, пузырь, что за выражение? Сам дурак, по твоей милости к нам обоим чуть писец не пришёл. Чуть не считается, что ещё? Поставила на изучение базы третьего уровня, пока только то, что касается устройства кораблей навигации, дополнительное оборудование и вооружение отложила на вторую очередь. Что мы успеем усвоить до окончания обучения? Хорошо, если успеем третий уровень баз освоить, по самым оптимистичным прогнозам, может быть удастся начать четвертый, больше просто не успеть. Ну и прекрасно. Главное, по максимуму еще закачать на халяву, а там и сами доучим. Согласна. Тогда идем питаться. Не успел землянин войти в помещение столовой, как тут же оказался окружен толпой. За те три дня, что он находился в медкапсуле следственного изолятора, оказывается, стал знаменитостью в школе. Выяснилось что всё это время народ только и делал, что обсуждал его бой с инструктором. Еле удалось отбиться и нормально поесть. Но смыться в каюту ему не дали. Ребята его команды во главе с Бераной демонстративно запёрлись к нему, оккупировав все свободные места так, что Илюхе пришлось сидеть на столе. После чего они в ультимативной форме потребовали рассказать то, что он обещал. «Теперь не отвертишься», – заявил Абер. «Сам говорил, пацан сказал, пацан сделал». «Но мы же хотели пойти куда-нибудь, посидеть в приятной обстановке», – сделал неуклюжую попытку землянин. «Посиделок в приятной обстановке мы, благодаря тебе, благополучно лишились. Так что давай рассказы, как, откуда. Короче, всё». Пришлось заново рассказывать свою историю, а потом отвечать на кучу вопросов. Затем Илёха предложил высказаться каждому, рассказывая о себе. В общем, заново знакомились. Выяснилось, что Бер – дочь отставного военного пилота. Отец нынче занимается промыслом горных сибир. Эти животные обитают на планете Пирна. Сибиры большую часть времени травоядные млекопитающие, но при случае не побрезгуют и мелкой живности. Судя по тем изображениям, которые Бирана продемонстрировала, они отдаленно похожи на земных горных коз. Даже рога имеются, большие скрученные в спираль, только размером сибиры с крупную корову, что нисколько не мешает им ловко скакать по горным кручам. Очень осторожные и чуткие животные. Считается, что они сильны эмпаты, поэтому охотникам так сложно добыть этого зверя. Животное просто чувствует эмоции, причем на расстоянии более километра, и предпочитает унести ноги заранее. В связи с этим становится понятно, Почему такое ружьё, как RS-2B2000, столь популярно среди охотников на планете Пирна? Животное имеет очень нежное и вкусное мясо, а также красивый белый мех, который на солнце отливает ультрамарином. Кроме того, из внутренних органов добывается какой-то жутко дорогой препарат, очень важный для производства нейросетей. Берана сама толком не знает, что там к чему, знает только, что органы Сибиры скупщики разбирают, как горячие пирожки. Рога и копыта тоже не забываются, их берут для сувенирных поделок. К слову сказать, отец девушки был категорически против, когда она изъявила желание пойти по его стопам. Однако тут нашла Касана камень, упрямство обоим было не занимать. Скандал разгорелся нешуточный, ведь отец хотел видеть дочь в качестве юриста, а та ни в какую не соглашалась. Родитель рвал и металл, неизвестно чем бы кончилось дело, если б не мама, хрупкая миниатюрная женщина, которая имела железное влияние на мужа. Что такое она делала с ним в спальне, история умалчивает. Но разрешение было получено, С одним условием – никакой армии, а тот-то гражданский флот. Но и тут женщины обошли мужчину. Короче, в итоге Илюха имеет честь учиться вместе с этой упрямицей. С Риггл всё проще. Сын потомственного шахтёра, которого видел крайне редко. Батя вечно пропадал где-то на окраине системы, среди астероидов добывая всякие полезности. Появлялся дома на день или максимум два, чтобы снова пропасть на месяц. Жили, правда, небогато, но в принципе и не бедствовали. Воспитанием занимались мама и дед. Мама была хорошим инженером, а дед, по совместительству отец-отца, был тем же шахтером, только нынче уже бывшим. Кстати, это его идея была бросить шахтёрскую эстезю. Он решил, что внуку нет надобности повторять судьбу пращеров. Норк был целиком и полностью с ним согласен. Тащить шахтёрскую лямку, вечно ковыряя астроиды, желания не имелось. Зато имелось желание податься в военные. Тут уже маман встала в позу, мол, в военные это только через её труп. Попахин, по понятным причинам, в дискуссии участия не принимал. В общем, спорили долго, а результат, так сказать, вот он, сидит и лыбится. Теперь все имеют счастье лицезреть его довольную и вечно весёлую рожу. И если с этими двумя всё понятно, так сказать, есть в кого удастся, то с близнецами всё было не так однозначно. Папа у них композитор, не то чтобы сильно известный, но в узких кругах богимы, по словам девчонок, вполне себе почитаем. Мама, соответственно, тоже работник высокого искусства, только уже на стезе орально-акустической, певица, если проще. Выяснилось также, что Мила и Рила унаследовали от родителей всё самое лучшее. То есть абсолютный слух, красивый бархатный голос – а яркую внешность и так видно невооружённым глазом. Казалось бы, имели все шансы влиться в гламурную толпу, а нет. На этот счёт у девиц было своё мнение. Вернее, правильнее будет сказать, что мнение оказалось далеко не своё. Банально развели на слабо, а произошло это приблизительно так на одной из благотворительных тусовок, устроенной каким-то толстосумом в честь доблестной и естественно непобедимой армии императора, будучи глубоко под шофе, красотки имели наглость высказаться пренебрежительно в адрес этой самой армии. Типа с чего это вдруг им такие почести? Нигде в данный момент не воюют, а денежки сосут из бюджета империи очень не кисло. А бедные налогоплательщики, которым энцы естественно причисляли и себя любимых, надрываются, отдавая последнюю краюху хлеба, чтобы с доблестных защитников не сползала броня по причине крайней истощенности организмов. В ответ на это заявление заклятые, так сказать, подруги обеих подняли на смех. Мол, это кто тут надрывается? и вообще? «Такие, как вы, неудачницы, кроме как драть глотки на сцене, больше ни на что не годятся, и только в том случае, если папан с маман вовремя подсуетятся». Такую подачу стерпеть было невозможно. Раз такое дело, кнопки заявили во всеуслышание, что еще всем покажут и докажут, чего они стоят. «Вот как пойдут, да как станут пилотами!» Вот тогда вы все и обалдеете. Все это было сказано под приличным воздействием алкоголя и еще кое-чего, но тем не менее было услышано многими. А потом начались постоянные подначки. И когда это энцы станут пилотами, и когда это выскочки всем покажут. Короче, жизнь превратилась в ад. В какой-то момент девчонки психонули и заявили родителям, что покидают отчий дом, дабы освоить героическую профессию пилота и всем доказать, а также показать, что они не смычком деланы и вообще тут вам не здесь. Понятно, что предки были в шоке от такого заявления. Маман лежала на кровати, картинно заломив в отчаянии руки. Даже в этой ситуации актриса не изменила имиджу. А Папан, конечно же, хлопотал вокруг супруги, поднося и ту воду, ту пилюлю от мигрени. Ну или что там у местных женщин в этих случаях болит. Понятно также, что оба родителя отказались проспонсировать данное мероприятие. Но девчухи действительно оказались не робкого десятка. Собрав все накопленные средства, которые сэкономили на школьных завтраках и карманных деньгах, оказалось, что местные работники искусства тоже не бедствуют, отправились в местный филиал корпорации нейротех и впендюрили себе по нейросети Pilot 5MU, а на оставшееся средства проплатили Вот это самое учебное заведение, где сейчас имеет счастье находиться. Дунули сюда заранее, справедливо полагая, что безутешные предки кинутся в погоню, и оказались правы. Две недели те осаждали пороги школы, а пигалицы боялись высунуть оттуда свои носики. Папик попытался закатить скандал, но ему в цензурной форме, хоть и несколько грубовато, объяснили, что желание гражданина – это закон, нарушать который преступно. Однако заверили, что вряд ли такие изнеженные девицы смогут закончить школу. Скорее всего, сами сбегут, как только появятся первые трудности. Надо только подождать немного, и любимые чадо вернутся в родственные объятия. Правда, денег, потраченных при этом, уже не вернуть. Успокоенные таким образом родители сняли осаду, а девушки теперь полноправные члены Илюхиной команды. Надо отметить, что девочки немного погодя сами ужаснулись своей выходке, но отрабатывать задний ход было уже поздноватым. Вернись они в родные пинаты прямо сейчас, их просто съедят морально. Так что, хочешь не хочешь, а придется тащить лямку до какого-нибудь конца. Тем более, что с появлением в школе землянина и последующими событиями появился призрачный шанс утереть нос всем злопыхательницам дома. Отдавая должное этим карапеткам, стоит признать, что девчонки оказались не самыми плохими бойцами, а главное достаточно адекватными и коммуникабельными людьми, готовыми учиться и не ныть по пустякам. Таким образом у Илюхи образовалась приличная команда и все шансы на получение неплохих результатов в учёбе. Что было дальше? А дальше вновь начался бесконечный марафон за знаниями и опытом. Снова тренажёрные капсулы, Тренировки и как следствие головные боли и красные от недосыпа глаза. Только теперь уже ребята полностью погрузились в освоение профильной специальности. Балах зверствовал по максимуму, гоняя своих подопечных пока только в виртуале на тренажерах. Однако про тренировки с Зевраном Илья не забыл, ежедневно посвящая этому по 2-3 часа. Более того, у него появились последователи. После столь зрелищной расправы над инструктором, вся команда прониклась этим. Если раньше ребята занимались рукопашным боем только три раза в неделю, то теперь они не отставали от своего лидера. Так что у деда появились дополнительные ученики. Кроме того, среди других учащихся школы тоже нашлись желающие приобщиться к этому искусству. Короче, спонтанно организовалась полноценная секция, а у Зеврана добавилась работы. Но он, похоже, был этим вполне доволен, не забывая, естественно, и о своих непосредственных обязанностях, привлекая к этому Илью сотоварищ. Но это, как говорится, между делом. Основное же обучение шло по профилю.